В конце XI столетия Поросье стало особой епархией, кафедра которой находилась в Юрьеве на Роси, городе, построенном Ярославом и названном по его христианскому имени Ярослав, Георгий или Юрий. Обитатели Поросье жили в постоянной тревоге от нападения степи. В 1095 году юрьевцы подверглись новому нападению –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 По тамошним рекам, Трубежу, Супою, Суле, Харолю происходили чуть не ежегодные, в иные годы неоднократные встречи Руси с половцами. В продолжение XII века эта область постепенно пустела. Под гнетом этих тревог и опасностей, при возраставших в князей, почва общественного порядка в Киевской Руси становилась зыбкой, ежеминутно грозившей погромом.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 Этой изнурительной борьбой был выработан особого типа богатырь. Не тот богатырь, о котором поет богатырская былина, а его исторический подлинник, каким является в летписи Демьян куденевич живший в Переиславле русском в половине XII века. Он со слугою и пятью молодцами выезжал на целое войско и обращал его в бегство.